Глава 3. Физиология радости. Как выглядит радость? Все знают, как выглядит радость: улыбка, смех, добрые глаза часто именно так описывают радующегося человека. Но по результатам опросов многие люди с трудом чувствуют эту эмоцию у себя на лице или не способны легко считывать на лицах других людей. Возможно, это связано с тем, что люди привыкли замечать только очень яркие эмоции, а чаще С тем, что радость часто смешивается с другими эмоциями, и тогда обнаружить её у себя или у партнёра становится сложно. Предлагаю вам немного потренироваться и научиться ловить эмоции радости даже когда она маскируется. Описание приведено по книге Пола Экмана Узнай лжеца по выражению лица. Уголки рта приподняты, рот может быть приоткрыт или закрыт. В первом случае будут видны зубы, во втором нет. Морщинки на согубных складках идут вниз от носа к областям, находящимся у краёв рта. Щеки приподняты, глаза прищурены, но нижние веки не напряжены. Под ними появляются морщинки. Морщинки в виде гусиных лапок идут от внешних уголков глаз к вискам. Радость может отличаться по интенсивности: от умеренной Все едва видимой полуулыбкой и вплоть до безудержного веселья и восторга. Она может быть громкой или беззвучной, но вот смех и хихиканье не являются показателями её интенсивности. Они связаны с особыми типами переживаемой радости. Улыбка считается одним из обязательных компонентов радости. Однако иногда она может возникать и тогда, когда человек не испытывает радости, как маскировка других эмоций. Часто улыбку люди учатся использовать как помощницу в сложных ситуациях, готовность выдержать боль, покорное отношение к неприятным ситуациям или даже как способ совладать с агрессором. Улыбаясь, снимаем остроту конфликта и заставляем улыбаться в ответ. Рассмотрим, с какими другими эмоциями может сочетаться радость. Смесь радости с удивлением, когда происходит что-то неожиданное, но с положительной оценкой, и это нравится. В таких ситуациях появляется полуулыбка вместо открытого выражения радости. Радость может соединяться с презрением. Тогда возникает самодовольное и высокомерное выражение лица, и улыбка начинает как бы кривиться, презрительно поднимается уголок рта. Радость совмещается с гневом. Улыбка может маскировать гнев, снижая его интенсивность или скрывая оппонента. Может быть приглашением к перемирию или наоборот, демонстрировать и злость, и радость как смешение этих эмоций, злорадство и удовольствие от триумфа над противником. Сочетание страха и радости как смеси эмоций бывает, но достаточно редко. Например, когда катаемся на американских горках или прыгаем с парашютом, то есть одновременно и страшно, и радостно, но чаще радость скрывает страх как маска. Нет, я не боюсь. Или как комментарий к пугающей ситуации. Я боюсь, но я справлюсь, всё будет хорошо. В мимике человека сочетание страха и радости как бы разделяет лицо на две части. Глаза смотрят испуганно, а рот растянут в улыбке или попытке улыбнуться, в зависимости от интенсивности желания замаскировать страх. Печаль и радость тоже могут соединяться вместе, когда возникают печально-ностальгические воспоминания, которые приятны, или как попытка замаскировать печаль. Род по-прежнему пытается улыбаться, а вот глаза выражают печаль. Есть мнение, и я его разделяю, что события детства оставляют отпечаток на том, как именно переживается каждая из эмоций. По моим наблюдениям, в различных семьях по-разному учат проживать эмоции радости. Где-то радость частый гость, и ребёнок впоследствии легко взаимодействует с этой эмоцией и стремится её всё чаще переживать. А где эта радость негласно запрещается, как нечто поверхностное, несерьёзное, странное. И такие дети, вырастая, могут испытывать больше проблем с переживанием радости. В обществе к таким людям нередко относятся как к белым воронам. Моё глубокое убеждение, что все эмоции заложены в нас с рождения, поэтому мы точно можем их испытывать, за исключением особых заболеваний. И если развитием эмоционального интеллекта не удалось заняться в детстве, то есть шанс сделать это в более взрослом возрасте. Возможно, кому-то будет легче развить в себе радость от удовольствия или гордости собой, а кому-то радость облегчения или радость от возбуждения. Я призываю обратить внимание на все виды радости и развивать их комплексно. Тогда ваша жизнь точно наполнится большим количеством удовольствия. Надеюсь, приведённые сочетания помогут вам лучше понимать, какие конкретные эмоции вы испытываете и не впадать в заблуждение относительно собственных переживаний и переживаний партнёра. Упражнение. Встаньте перед зеркалом и рассмотрите свою улыбку. Какая она? Чем примечательна? Что возникает у вас внутри, когда вы улыбаетесь? Теперь проверьте весь доступный вам диапазон радости, от лёгкой полуулыбки до безудержной радости и хохота. Легко получилось. Какая радость по интенсивности далась вам тяжелее всего? Теперь попробуйте проиграть перед зеркалом смесь эмоций радости со страхом, с печалью, с удивлением, с гневом, с презрением. Комфортно ли вам было, когда вы делали это упражнение? Испытывали ли неловкость или трудности? Сразу ли вам было понятно, какую смесь эмоций вы изображаете? Запишите свои впечатления. Повторяйте это упражнение время от времени, а через несколько недель сравните свои впечатления. Стало ли вам легче распознавать смесь эмоций и проявлять радость?